Если я опоздаю хотя бы на минуту, она начнет отрезать твоей матери пальцы на ногах. В телефоне раздался щелчок, затем послушались короткие гудки. Грей захлопнул аппарат. — Нам нужно торопиться в святую Софию, прежде чем люди гильдии успеют нас засечь. Они начали быстро собираться. Грей повернулся к Сайкан. Это был очень рискованный шаг. Та пожала плечами. — Грей... Если хочешь выйти живым из этой передряги, ты в первую очередь не должен недооценивать гильдию. Да, это очень могущественная организация, у нее много союзников, но в то же время нельзя и переоценивать ее. Сейчас гильдии постарается с максимальной выгодой сыграть на твоих страхах перед ее всемогуществом. Сыграть на них, чтобы подорвать твой моральный дух. Оставайся предельно собранным. Помни про осторожность, но думай головой. «Ну, — Но если б ты ошиблась, — спросил грей с трудом, сдерживая переполняющего ярость. Сейхан склонила голову на бок. — Но я ведь оказалась права. Грейс шумно вдохнул носом, пытаясь держать себя в руках. — Если б Сейхан ошиблась, его родителям пришлось бы плохо. — К тому же, — продолжала молодая женщина, — мне требовалось... Веская отговорка, чтобы не быть с вами, когда сюда нагрянет Насар. Вас, мансиньором Вероне, он оставит в живых. Вы оба ему нужны. И поскольку твои родители у него в руках, Насар уверен, что ты будешь вести себя смирно, словно объезженная лошадь. Но меня он пристрелил бы, едва увидев. Это в лучшем случае, так что мне был нужен путь к отступлению, который сохранил бы мне жизнь, в то же время предоставив полную свободу действий Если, конечно, я собираюсь и дальше вам помогать. Наконец Граю удалось совладать с собой. Конечно, родителям сайхан ничего не угрожает. Ей гораздо легче рисковать. Она хладнокровно приняла решение, действовала быстро, и последствия пойдут на пользу всем. И все же. Обернувшись, Сейхан протянула руку. — И еще мне понадобится этот парень. — Кто я? — встрепенулся с Ковальским. Как я уже говорила, меня Насар пристрелит, едва увидев, как, вероятно, и Ковальски. А меня-то почему? — великана задача на Я-то чем ему помешал, черт побери? Ты для него бесполезен. Эй, полегче! Сейхан пропустил его вспышку мимо ушей. Другие заложники насру не нужны, раз у него в руках мистер и миссис Пирсы. Ему не будет никакого смысла оставлять нас в живых. Грей поднял руку. «Но что, если нас уже известно о том, что Ковальский здесь с нами?» Сейхан посмотрел на него. Он все понял. «Не надо переоценивать гильдию!» Нахмурившись, Грей тряхнул головой, стараясь расстаться с представлением о всемогуществе гильдии. От одной этой попытки у него заболела голова. И все же, подумав хорошенько, изучив проблему со всех сторон, он пришел к выводу, что Сайхан права. Грей повернулся к ковальски Ты пойдешь, Сайхан. — Я найду ему хорошее применение, — пообещал та, хлопая бывшего моряка позаду. По крайней мере, хоть кто-то считает, что от меня может быть польза, — проворчал ковальски, потирая ягодицы. Собрав вещи, все направились вниз. Последними уходили Сейхан и Грей. Молодая женщина хотел бы пройти мимо, но Грей схватил ее за руку. — Что ты намереваешься сделать? — спросил он, когда они остались на крыше одни. — Чтобы нам помочь? — Не знаю. Пока что не знаю. Она пристально посмотрела на него, потом отвела взгляд. Очевидно, ей хотелось сказать Грею что-то еще, но она никак не могла на это решиться. Это чувствовалось по ее учащенному дыханию, по легкому дрожанию век. — В чем дело? — тихо спросила обеспокоенный Грей. Казалось, его ласковый тон возымел обратное действие. Сейхан высвободила руку, но, постояв вздохнула. — Грей, я очень сожалею, — начала она, не глядя на него, — твои родители, помимо... Тревоги в ее взгляде и жестах было что-то еще, определенные доли вины. Но почему? Вина подразумевает ответственность. Однако с родителями Грейса и Хан столкнулась совершенно случайно. Грей уже свыкся с этой мыслью, так чем же объясняется это внезапное чувство вины?